Говорят, — начал Иван Иванович, — что три короля объявили войну царю нашему. — Да, говорил мне, Петр Федорович, — что же за война и от чего она? — Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.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 Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса, ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес. Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно горох, вынаевшись. Это еще ничего, Иван Никифорович и не такие фразы отпускает. Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка овса?